Самые мелкие уступали по габаритам мизинцу. Загонная рыбалка принесла несколько жменей рыбешек. Этого не хватит даже накормить одного голодающего. А ведь плотина, разрушена в хлама, остались лишь камни и несколько хорошо вбитых колеи. Пока починишь, пока загонишь. Если такая добыча и дальше будет, дело плохо.